Глава 68. Стася. Пришла в себя я уже в палате. То, что это была больница, было очевидно. Светлые стены, капельницы, какие-то приборы. С трудом села на постели и огляделась. Никого. В голове медленно поворачивались винтики. Ира, пистолет, база, арес. Арес, черт возьми, этот придурок Самедов вырубил меня. Потянулась, пытаясь слезть с постели, но во всем теле была неприятная слабость. И словно меня услышали, дверь открылась. Добрый день. поздоровалась немолодая женщина. «Как себя чувствуете?» «Нормально, скажите, а как я здесь оказалась?» «Вас привез ваш друг. А только меня?» «О ком вы?» — спросила она. «Мужчина, кажется, у него должно быть пулевое ранение. Знаете, лучше спросить об этом у своего друга. Но в вашем положении лучше отложить все неприятные разговоры на потом». «В каком положении?» «Учитывая, что у вас еще легкое сотрясение мозга, то и вовсе нужно поберечься». «Да о чем вы?» «Так вы не знаете», — улыбнулась врач. «Вы беременна. Поздравляю». «Я?» Ошарашенно переспросила. «Вы, вы. Так что насчет самочувствия?» «Да вроде нормально все», — растерянно ответила я, пытаясь принять новость. «Хорошо, тогда нужно будет еще сдать кое-какие анализы, и я назначу вам лечение. Она еще что-то говорила, а я все прослушала, потому что думала только о том, что у меня под сердцем рос малыш от любимого человека». Между тем в дверь осторожно постучали, на пороге показался тот самый Волков. «Добрый день», — отреагировал врач, — «я оставлю вас». И по ее тону я сразу поняла, этот мужчина и здесь имел вес. «Здравствуй, Стася», — произнес он, подходя ближе. «Здравствуйте. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. А где Арес? Что с ним?» — взволнованно спросила я. «Тише. Он жив, но пока находится в отдельной палате. А я могу его увидеть?» — бесцеремонно перебила я его. «Можешь», — вздохнул он. Я отведу». «Только он пока в коме». «В коме?» — у меня что-то оборвалось внутри. «Это из-за меня. Из-за той пули?» — спросила дрожащим голосом я. Вероятно. Закрыла ладонью рот, чтобы не закричать от отчаяния. «Тише!» — повторил мужчина, поддерживая меня за плечи. «Он сильный, выкарабкается. Можно мне к нему?» До палаты я шла, как в тумане. Стоило мне увидеть Астахова на постели с подключенными проводами, как слезы новым потоком хлынули из глаз. Очень медленно я подошла к нему, бледный, словно не живой. Перед глазами тут же встал его лицо в момент выстрела. «Арес сильный», — настойчиво повторил Волков. «Он справится, но и ты должна быть сильной, чтобы помочь ему». чем, что я могу сделать. Будь с ним». «Если он, правда, дорог тебе, то будь с ним. Уверен, он это почувствует». «А мне разрешат тут находиться?» — опомнилось, когда Лек уже собирался уходить. «Я обо всем договорился. Ваша палаты не даром рядом». Он ушел, а я села на стул рядом и тихо заплакала. Мне хотелось столько всего сказать, столько всего выразить. Моя обида сейчас казалась такой ерундой, что было стыдно. «Другие женщины, пусть, пусть он будет не моим». Но лишь бы жил, лишь бы не уходил за грань, оставался собой. Запоздала, сообразила, что не спросила про ранение, что было задето, и в целом как его состояние, какие шансы. Все мысли были поглощены увиденным. Сердце разрывалось от боли за него. Только сейчас я осознала, насколько же важным для меня стал этот мужчина. Я не знаю, сколько так просидела, час, может, два. За мной пришла та же врач и увела обратно в мою палату. Честно говоря, слушала я ее плохо. Кивала на автомате, а сама думала о том, как вернусь к Аресу. Весь мой мир. сузился до этого мужчины. «Стась, вам надо отдохнуть», недовольно покачала головой врач. «Да-да, я попозже. Если себя не бережете, то о ребенке хоть подумайте». Пришлось согласиться. Время было к вечеру, и хотя я пообещала, что буду отдыхать, все же сбежала к Аресу на часок перед сном. Он выглядел все так же. Конечно, за то время, что я отсутствовала, вряд ли случились какие-то перемены, но я все же надеялась, что он откроет глаза и все сразу наладится. Глупая наивная Стася, которая верила в чудеса. И, несмотря на то, что уходила я от него с тяжелым сердцем, заснула в тот вечер довольно быстро. А мне мой любимый мужчина. Он и наша дочь, у которой были глаза, как у папы.